Пробравшись под нависшими остатками крыши в комнату брылы, Беркут своему удивлению обнаружил там уже вовсю хозяйничавшего звонаря. Горела настенная керосинка, в печке с приоткрытой дверцей жизнелюбиво потрескивал огонь. Щедро испаряла весь набор окопных духов мокрая шинель. Андрей не заметил, когда боец умудрился проскочить мимо них в дом. Да и само появление его Капитана не радовало. Очень уж хотелось побыть в одиночестве. Он устало опустился на лавку напротив дверцы и сонно уставился на пламя. После кошмаров этого дня, после всего того, что с ним приключилось во время погребения, полуразрушенный дом с его теплом и умиротворяющей защищенностью казался своеобразным ноевым ковчегом. — Кстати, где тот солдатик, который там, ну, в яме? — спросил он в полголоса. — А где же ему быть? Вон на печке спит. — Да, и он тоже здесь, — удивился капитан, однако головы, чтобы взглянуть на печь, так и не поднял. А тут с божьей помощью самогон обнаружился. Так я ему двести в утробу белье развесил, а его самого под тулуп. Лежал и всхлипывал, как дитя от соски Теперь затих. Завтра немцам придется перепуг из него выкачивать. «Это не смешно, звонарь, не смешно. Страх есть страх, коль уж так. Надо бы позвать сюда побольше бойцов, пусть отогреются. Не стоит. Нельзя нам сейчас к дому, к теплу домашнему привыкать». «Да, окопник должен оставаться окопником», — согласился Беркут. Подаренное еще отцом слово «окопник» всегда нравилось ему. В нем таился какой-то особый смысл, определялась особая категория людей. «Что они здесь сухие, заметили? Прямо как в Печерской лавре. Ну и печки-буржуйки, костры сена, хоть в стога укладывай, шинели, плащ-палатки». «Не живем? Барствуем!» «Да уж!» Устало, почти сонно пробормотал капитан. «Окопные барства!» «Слушай, звонарь, я прилягу, а ты разыщи лейтенанта Глодова или старшину. Передай, чтобы отвели всех бойцов за второй вал по линии, центральная штольня, танк, маяк, и расставили посты. Всем, кроме постовых, отдыхать». Еще несколько секунд звонарь сидел верхом на лавке, молча орудая кочережкой, потом, прикрыв дверцу печи, проследил, как приставив к печке сапоги с обвязанными вокруг голени шпартянками, капитан лег в постель. И только тогда, словно вырвавшись из оцепенения, тоже поднялся. Все правильно, посты и отдыхать. — изложил он свое понимание этого распоряжения. — Пока немцы не сунутся. — А что? У солдат своей радости. — Да, все забываю спросить вас, рядовой звонарь. — Куда девался тот нахрапистый кладовщик из особо доверенных? — остановил его капитан уже на пороге. — После нашего разговора я его только один раз видел, да и то мельком возле кухни крутился. И я тоже, мельком. Но слух пошел, что вроде как отвоевал он свое на этом свете. Мрачно ответил звонарь, открывая дверь. Погодите. Еще раз остановил его Андрей. Не понял. Он что, погиб? Как положено. Смертью храбрых в первом же бою. В первом же? Ну, или во втором. О, точно, во втором. Как большинство новобранцев, если их сперва по ближним тылам не обстреляли. А что поделаешь? Пехота она и есть пехота, из расчета солдат на три атаки. Вы правы. Нужно было бы его сначала в штольнях попридержать. Пусть бы немножко освоился. Ничего, зато там, на том свете, освоится основательно. Совсем забыл. Мы... Когда, значит, провожали, отпевали его, кое-что обнаружили. Звонарь порылся во внутреннем кармане ватника, извлек оттуда листик и подал Беркуту. Что это? Вчитаться в текст написанного. В полумраке комнаты было нелегко, но капитан все же попытался сделать это. Да у него, у этого, как говорит Манчевский, кардинала Эфиопского, под подкладкой нашли. Насвеже зашел. Он поднялся с стены фонарь и поднес поближе к лицу Андрея. «Список врагов народа» было накорякано там химическим карандашом. «Вы внимательнее, внимательнее, товарищ капитан. Там в конце он и вас успел дописать, как поддавшегося вражеской пропаганде и предавшего классовые интересы пролетариата» а также вступившего в сговор с фашистскими офицерами, сотрудниками германской разведки. Ну, может, в слове каком ошибаюсь, но вроде бы и так и написано. Точно! Удивленно подтвердил капитан, отыскав свою фамилию. ты успел, гад! Ну, а Клаудия Веленовна, учительница, еще раньше была замечена. Ее фамилию он особенно жирно подчеркнул. «Божественно!» — повертел в руках бумажку Беркут. «Удивительная мразь! Кстати, один такой список я у него изъял. А этот у него, оказывается, запасной был. Не только особо доверенный, но и особо предусмотрительный попался. «Постойте, а почему вдруг вы начали обыскивать его, прощупывать подкладку?» «Потому что еще тогда, когда этот жук прибился сюда, я не поверил, что у него только один такой списочек». «Идя от вас, он слишком слабо, возмущался, пузырился по этому поводу. А тут еще учительница ему на глаза попалась. «Здравствуйте, — говорит ей Клавдия Веленовна, — что же это вы здесь? Там немцы опять школу открывают». Слух пошел, что вас директором назначить хотят. Учиха это отшатнулось, как от сатаны, и в каменоломне отплакиваться. К вам часом не приходила? Приходила. Я верю этой женщине, звонали. Да кто же не верит, кроме этого кладовщика-то немецкого. Мне она тоже, как святому апостолу, все выложила, умоляла поговорить с комендантом, ну, с вами то есть. Пусть, мол, не оставляет у себя этого страшного человека. Пусть лучше отправит его на тот берег. Почему же не поговорили? О чем говорить-то? Сами все знаете. А тут бой. Ну, тот, второй. Первый он, кажется, очигился. Особо доверенный наш, конечно, с трусью. Доносы Да носы в НКВД строчить одно, а воевать-то другое. Но я ему винтовку в руки и в общий строй, как и было приказано, подчеркнул звонарь. Все как положено. Ну ладно, что уж теперь. Погиб, значит. Да, погиб. В бою за Родину. Так и будет объяснено, когда понадобится. А немного помолчав, капитан еще раз уточнил. Говорите во время атаки? Звонарь повесил фонарь на стенку. Вернулся, взял из руки Беркута список, старательно сложил его. Аккурат вбок, тремя пулями, из Шмайсера, фашист проклятый прошелся. Все как положено. Но именно это, не в попад, повторенное звонарем, все как положено, и смутило Андрея. — Вы сами все это видели? — Рядышком был. Немца отпугнул? Перевязать? пытался. Да какой черт перевязывать? Три дырки в бок, в живот, считайте. Да. Личность он был сложный, молвил капитан. Поэтому будет хорошо, если об истории его гибели узнают как можно больше людей. Это вы правильно рассуждаете? Я об этом умом своим баландным почему-то не домурыжился. Кстати, листочек-то этот, товарищ капитан, списочек, то есть в печку его? Или, может, сохранить, энковидистам передать? Все-таки старался человек. А выдержав несколько секунд, напряженного молчания капитана отчеканил. Есть в печку! И, повертев листик на свету, как фокусник перед глазами полузагипнотизированного школьника, осторожно. Благоговейно как-то засунул его между еще неохваченными огнем кончиками поленьев. Вы хоть похоронили этого ревнителя, молвил Влаберкут, однако тотчас же, же осекся, а мертвым ведь там рядом два немца полегли, а мы его к ним подтянули. Их не грубо копателей дело свое шафотно знать туго. Ну, а бумажку эту я только учительнице показал, для успокоения и вам. Теперь вот сами видели, ее и вовсе нет, и не было. Ту, что у вас осталось, ну, если, конечно, осталось, тоже советую. Такая бумага, она должна быть или в огне, или в деле. А только мурыжится мне умом своим балантным, что подшивать такие бумажки в дела наши... Есть кому и без нас? У них там все под протокол, Как любил говаривать новоприставившийся особо доверенный. — Уж не ты ли сам и убил этого новоприставившегося? — Мысленно молвил ему в спину Беркут. — Не на твоей ли совести все три шмайсеровские пули? Однако мысленно произнеся... Это Андрей не почувствовал ни ненависти к звонарю, ни желания, во что бы то ни стало разоблачить его, ни тем более жалости к погибшему. Это, если уж так, под протокол.